36. Медитация о сияющем свете, свободном от всех скорби. Комментарий. Это другой способ сосредоточения. Представьте себе лотос сердце лепестками вниз и сушумну, проходящую сквозь него. Вдохните, а на медленном выдохе представьте, что лотос обращается лепестками вверх, а внутри сияет свет. Медитируйте о свете. 37. Медитация о сердце, которое отрешилось от привязанности к миру ощущений. Комментарий Изберите человека святой жизни, человека, перед которым вы преклоняетесь, святом, отрекшимся от всех привязанностей, и думайте о сердце этого человека. Его сердце освободилось от привязанностей. Сосредоточьтесь на нем, и это успокоит ваш ум. Если не сможете сделать это, попробуйте следующий способ. 38. Медитация о знании, которое приходит во сне. Комментарий. Иногда в сновидениях человек видит себя в окружении ангелов, беседующих с ним. Он приходит в экстаз, он слышит далекую музыку. Человек счастлив во сне и, пробудившись, долго вспоминает его. Представьте себе, что это было не сновидение, а явь, и сосредоточьтесь на ней. Если вам не удастся, можете сосредоточиться на любом проявлении святости, которое вам по душе. 39. Медитация о чем угодно, что представляется добрым. Комментарий. Здесь исключается только зло. Можно сосредоточиться, на чем вам нравится на полюбившемся пейзаже, на месте, где вам хорошо, на мысли, которая вам по душе, на чем угодно, что поможет вам сосредоточиться. 40. Ум-йога в состоянии медитации освобождается от всех помех и движется свободно от атома до бесконечности. Комментарий. Ум, упражняясь, привыкает проникать как в самое малое, так и в самое большое, а это успокаивает волны ума. 41. Йог, в рите которого сделалась бессильными, контролируемыми, достигает концентрированности воспринимающего Я, инструмента восприятия ум и воспринимаемого внешнего объекта, а сам йог в то же время подобен кристаллу, через который проходят лучи от цветных объектов. Комментарий. Что дает постоянная медитация? Вспомним, как в предшествующих афоризмах Патаджали рассматривает различные ступени медитации, начиная с грубых объектов и переходя к более тонким, а затем к еще более тонким. В результате вырабатывается способность с одинаковой легкостью медитировать об объектах тонких и грубых. Здесь речь идет о том, что йог видит три вещи – воспринимающего воспринимаемое, и орган восприятия, что соответствует душе, внешним объектам и уму. Перед нами три объекта медитации. Грубые объекты, тело или материальные предметы, тонкие объекты, чита или ум, и самый тонкий, пуруша. Не пуруша сам по себе, а то, что ограничено ахамкарой, эгоизмом, путем упражнений. Йог обучается всем трем медитациям и во время медитации способен исключать все посторонние мысли, ибо он отождествляет себя с объектом, на котором сосредотачивается. Йог становится подобен кристаллу. Если кристалл расположить перед цветами, они почти сливаются с ним. На фоне красного цветка кристалл выглядит красным, на фоне голубого – голубым. 42. Звук, смысл и исходящее из них знание, вместе взятые, именуются вопрошающим самадхи. Комментарий. Здесь звук – это колебания и нервные импульсы, передающие их, а знание – ответная реакция. Все разновидности медитации, которые мы рассматривали до сих пор, Патанджали называет «савитарка» – вопрошающими, содержащими в себе вопрос. Затем он переходит ко все более высоким формам тхьяны. В тех из них, которые именуются вопрошающими, сохраняется дуализм субъекта и объекта, вытекающий из соединения слова, его смысла, а также знания. Сначала внешние колебания слова. Воспринятое и переданное мозгу, оно раскрывает свой смысл после чего Чита поднимает ответную волну. Знание, однако, по-настоящему знание состоит из соединения всех трех компонентов. Во всех разновидностях медитации, которые рассматривались до сих пор, объектом служило именно это соединение. Теперь мы перейдем к самадхи более высокого порядка. 43. Самадхи, именуемая «невопрошающая», Наступает, когда память очищена, а внимание сосредоточено только на смысле объекта, а не на его качествах. Комментарий. Упражняя сосредоточение на трех компонентах, мы приходим к состоянию, где они перестают смешиваться. Мы можем избавиться от них, но прежде необходимо разобраться в том, что они собой представляют. Вспомним сравнение Читы с озером на поверхности которого слово – колебания, Звук вызывают рябь. Внутри нас – спокойное озеро. Но вот я произношу слово «корова». Как только оно достигает ваших ушей, по чите пробегает волна. Волна – это идея коровы, форма и смысл, как мы говорим. Корова, о которой вы имеете представление, это на самом деле волна в чите, Реакция на внутренние и внешние звуковые колебания. Волна стихает вместе со звуком. Без слова она не может существовать. Вы, возможно, спросите, как же так? Мы ничего не слышим, мы просто думаем о корове. Но вы сами производите звук, неслышанно произнося в уме корова. И вместе с этим поднимается волна. Волны не может быть без звукового импульса, если импульс не поступает извне, он поступает изнутри, когда же затихает звук, затихает и волна. Что остается? Последствия реакции, знания. Три компонента так плотно соединены в нашем уме, что мы не в силах различать их. Раздается звук, вибрирует чувство, в ответ поднимается волна и все так быстро, что за процессом невозможно уследить, но если долго упражняться в такого рода медитации, то память, хранилище всех впечатлений, очищается, и мы ясно видим последовательность событий. Это называется нервитарка, сосредоточение без вопроса.